552. -е. Матерь Огни йоги Ныне подвиг преодоления себя особенно труден, ибо помощи ждать неоткуда, а истощенность энергии земли тяжко отражается в состоянии духа. Но не победить нельзя, ибо назад пути нет. Вот осознание этого и должно придать силы, вдохновить на борьбу и победу добыть, ибо иного выхода нет. Когда позади все соеждено для огненной йоги и возврата уже нет, тогда и только тогда огненными становятся ступени и знаки огня освещают победный путь духа. Каким бы трудным и даже непреодолимым не казалось очередное испытание, через него все же надо пройти и его преодолеть. Этим сознанием и совершается продвижение, и непреложенной необходимостью победить достается победа.